Глава 1443. Сложности завершения девятого заговора. По окончании пятого дня Цзэнь Юньшэнь выглядел совсем невесело. Могло даже показаться, будто ему отвесили невидимую пощёчину. Несколькими часами ранее он гордо заявил, что Манхао не продержится более пяти дней. Тем не менее Манхао всё ещё спокойно сидел без всякой дрожи. При виде происходящего он совсем помрачнёл, что до всех остальных они со странным блеском в глазах следили за платформой. Несмотря на это, в сердцах людей уже пустило корни сомнения. Даже если он пройдёт за шесть дней, это всё равно не развеет их подозрений. Если только он не совершит чудо, нечто столь невероятное, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Если Манхао это удастся, то его статус взмоет до невообразимого уровня. «Шесть дней его предел!» — прорычал проричал Цзиньюньшань. Его слова встретили тишиной, остальные парагоны внимательно следили за Манхао. Прошло два часа, 4, 6, 10, 12. Спустя 14 часов ддзень юньшань помрачнул еще сильнее. остальные продолжали странно коситься на Манхао, творящиеся с его девятой санкции многих выбило из колеи. вскоре прошло 16 часов, потом 18 и наконец 24 часа. Среди практиков послышались вздохи. семь дней странные дела творятся с девятым парагоном он явно оказался на грани пробуждения и все же как-то протянул еще день. «Верно, но семь дней всё равно его предел». Пока люди обсуждали его шансы, Цзэнь Юньшань побледнел. Его настроение стало совсем скверным. Пять дней назад он открыто заявил, что Манхау не продержится и пяти дней, но в итоге он выдержал шесть. Потом он во всеуслышание поставил на шесть дней и опять не угадал. Он не без досады заметил украдкой бросаемый в его сторону взгляды. «Семь дней. В этот раз он точно больше не протянет!» Прошипел он сквозь зубы. На этот раз все остальные были с ним согласны. Хотя никто ничего не сказал, все негласно пришли к выводу, что Манхао пробудится до окончания седьмого дня. Даже глава школы, казалось, был с этим согласен, что до Шадзюдуна он закрыл глаза, мысленно задавшись вопросом, была ли у Манхао девятая санкция. Ожидание продолжалось, прошло 10 часов, потом 16 вскоре подошёл к концу двадцатый час. К этому моменту Цзэнь Юньшань больше не мог усидеть на месте, Он подскочил, как ужеленный и недоверчиво посмотрел на платформу. Это чувство испытывал не он один. Глава школы неотрывно смотрел на платформу. Ша Цзюдун открыл глаза. У трёх практиков на пике 9 девяти санкций на лице проступило удивление. Если они отреагировали подобным образом, то об остальных говорить не стоило. У остальных отвисла челюсть. «Семь дней почти закончились. Только не говорите мне, что он собрался там сидеть и восьмой день!» «Немыслимо! Глава школы сумел выдержать семь дней, как и собратья Даоса Цзэниша!» За обсуждением незаметно сутки подошли к концу. Наступил восьмой день. Цзэнь Юньшань, Ша Цзюдун, глава школы и все остальные застыли словно громом поражённые. Никому из присутствующих не удалось простить на алтаре 8 дней. Если бы на лице Манхао за всё время не дрёгнул ни один мускул, такой результат не вызвал бы такой реакции» но в один момент он чуть не пробудился а потом опять продолжил совершенно спокойно медитировать все в группе чувствовали себя так будто у них в голове разорвалась молния заньшань вздрогнул как будто ему вновь залепили пощечину его глаза ооккругллись 6 часов 12 часов 18 часов вскоре завершился и этот день манхау продержался 9 дней невозможно воскликнул заньньшань Глава школы поражённо моргал, Цзинь Юньшань тяжело дышал. У остальных полностью отвисла челюсть. Тем временем метка девятого заговора внутри Манхао вновь была закончена на 99%. В разные части тела струились огромные объёмы бессмертного ци, соединяясь с запечатывающей меткой. В результате в нём нарастало чувство бессмертного. Сложно сказать, что с ним станет в случае успеха. Завершение девятого заговора вполне могло изменить путь Манхао с демона обратно к бессмертному. Манхау настолько сосредоточился на процедуре, что даже заметил изменения в культивации по мере завершения девятого заговора. Она возвращалась к своей изначальной форме, которая у него была ещё в мире горы и моря, когда он культивировал путь бессмертия. Формирование запечатывающей метки требовало от Манхау полной концентрации и просветления. Сейчас он был уверен, что не совершил ни одной ошибки. Возникшая аура девятой сансы начала соединяться с восемью заговорами, что лишь укрепило уверенность Манхау в своём анализе. Поэтому он без колебаний пошёл на финальный рывок. С рокотом запечатывающая метка девятого заговора опять рассыпалась на куски. Манхау вздрогнул. В уголках губ показалась кровь. Как и в прошлый раз, появилась странная сила, вот только сейчас она была намного сильней. Пламя бронзовой лампы блеснуло. В этот же миг изо рта Манхао брызнула кровь. Потребовалось титаническое усилие, но он сумел остаться в просветлённом трансе. В голове грохотеля раскаты грома, а сам он всерьёз рассердился. «Что ты или кто-то не хочет, чтобы я закончил девятый заговор?» В ходе второй попытки он следил за всем особо внимательно. Теперь он не сомневался, что в самый последний момент перед завершением заговора в нём появились странные эманации, которые было практически невозможно заметить, если, конечно, специально их не искать. Эти эманации помешали завершить почти законченный девятый заговор. Хоть его глаза и были закрыты, они полностью покраснели. Стеснув зубы, он опять зачерпнул силу просветления из алтаря, а потом раскрутил культивацию. Бронзовая лампа рассылала свою силу во все уголки его тела, он стал единым с алтарём. Срок сила просветления из алтаря вновь заполнила манхауты краёв. Аура трансцендентности стала сильнее, закружившись вокруг алтаря ураганом энергии. После нескольких неудачных попыток он не хотел очередного фиаско. С точки зрения других практиков, на алтаре творилось нечто немыслимое. Люди чувствовали не только растущую ауру трансцендентности Мэн Хао, но и исходящее от него всевозрастающее давление. Парагоны и даже глава школы стали осторожно пятиться. Аура трансцендентности и разразившиеся бури могли сотрясти небо и всколыхнуть землю. Воздух окрасился разноцветными вспышками, словно Мэн Хао находился в процессе достижения трансцендентности. От этого чувства многих волосы зашевелились на затылке. «Невозможно!» – ошеломлённо выдавил Цзэнь Юньшань. Группа практиков оцепенела, прождала ещё день. Завершением девятого дня настал десятый, потом одиннадцатый, следом двенадцатый. 12 дней? Девятый парагон вообще человек. Как кто-то может подержаться там 12 дней? Это какую же культивацию надо иметь? Эксперты пика 9 эссенций просидели там всего неделю, но у него уже пошёл двенадцатый день, и, судя по всему, он собирается продолжать. Результаты Манхау никого не оставили равнодушным, Разумеется, градус их удивления не только не собирался спадать, наоборот, с каждым днём он только рос. 13-й день, 14-й и 15 -й. с наступлением 16 дня Менгхоу разбил все их ожидания, створил настоящее чудо. Никому даже близко не удалось подойти к его результату, настоящее чудо. Чтобы не подозревали люди, Менгхоу одним махом развеял все их сомнения. Даже второй парагон, недавно стопивший на пик девяти санцы, был потрясён до глубины души. Его желание вызвать Манхау на бой бесследно исчезло. Цзэнь Юньшэнь отказывался верить, что после 16 дней на платформе и с такой сильной аурой трансцендентности у Манхау отсутствовала девятая санкция. «Проклятие. Так в нашей схватке он показал куда меньше, чем я изначально полагал. Всю это часть его замысла. Он использовал меня, дабы упрочить свою позицию, и позволил мне соскочить с крючка, чтобы потом иметь полное моральное право убить меня, если я опять вступлю с ним в конфронтацию». От такого неутешительного вывода Цзэнь Юньшань поёжился. Даже после того, как он вернул себе самообладание, неприятный осадок остался, а сам он невольно задумался о том, каким же пугающим человеком был Манхао. Голова школы выглядел как никогда серьёзно. Происходящее удивляло даже больше, чем его схватка с Цзэнь Юньшанем. Более того, в ходе своих размышлений старик пришёл к такому же выводу, что и Цзэнь Юньшань. Шадзю Дун, как и глава школы, пришёл к точно такому же выводу. Теперь он по-настоящему опасался Мэнхау. Сам Мэнхау понятия не имел, какой эффект последние несколько дней произвели на путешествующих с ним парагонов. Он знал только то, что его попытка создать Девятый Заговор опять провалилась, но в этот раз он воспринял неудачу с неестественным спокойствием. На сей раз он не стал фокусироваться на формировании Заговора, куда больше его интересовала личность того, кто пытался ему помешать. После очередного разрушения Девятого Заговора он вздрогнул и внезапно разомкнул веки, Своими покрасневшими глазами он посмотрел на звёздное небо безбрежных просторов. «Всё это время... это был ты!» — в бешенстве прорычал он.